Заключение. «А если бы мы ошиблись?» воскликнула Ева, когда они со Славкой уже подъезжали к Москве. После ночного разговора с Корнеевым мои последние сомнения рассеялись, улыбнулся сыщик. Да и встреча с мнимым похитителем на месте бывших складов состоялась, иначе Проскуров позвонил бы мне. Как все будет происходить, я, разумеется, до тонкостей не знал, но в общих чертах представлял. Этого оказалось достаточно. Фокусы с переодеванием мне проделывать не впервой, если ты помнишь. Приобретаю опыт раскрытия интеллектуальных преступлений с легкой примесью мистики и сумеречного сознания. Он помолчал. Послушай, неужели древняя минойская цивилизация погибла из-за того, что Тесей убил Минотавра? Это аллегория, идея, выраженная в образах. Между прочим, текст, написанный на обороте плана монастырских подземелий, имеет схожий смысл. Ангел, низверг змея древнего в бездну, заключил его и положил над ним печать. Наверное, не для того, чтобы кто-то эту печать сломал и выпустил пленника на свободу. Ты права. Я вот все думаю про ключ от лабиринта. Кто такой Тесей? Еще одна маска? Очередное превращение? Ведь если верить мифам, то Минотавр его победитель – дети одного отца, бога Посейдона. Герой и чудовище – порождение божества, воплощающего в себе обе стороны бытия – свет и мрак. «Не узнаю тебя», – засмеялась Ева. «Рассуждаешь, как философ, Скажи еще, что нити Риадны — это непрерывность и постоянство осознания, которое может вывести из лабиринта, ибо тот, кто забыл дорогу, обречен на вечное блуждание по бесконечным коридорам, заполненным темнотой и чудовищами. Они ехали по трассе, запруженной машинами. Шел мокрый снег. Свернувшийся кольцами каменный город-лабиринт медленно погружался в мутные осенние сумерки. Казалось, пространство и время зыбки и приходящие как эти тающие на лету снежинки. Где-то между небом и землей с ними происходит мистерия превращения, составляющая вечную тайну жизни. Знаешь, кажется, Леонардо да Винчи сравнивал лабиринт с маткой, внутри которой происходит развитие плода, задумчиво произнесла Ева. Это символ перехода из одного состояния. — В другое. Она замолчала. Крупные хлопья снега налипали на лобовое стекло. — Заоблачный охотник разошелся не на шутку, — заметил Смирнов. — Только перья летят. — Красота! — Стихия! Автомобиль крохотной точкой мчался сквозь густую снежную пелену между небом и землей. — Между мирами! Господин Корнеев и Феодора стояли на балконе Ольховского дома, любуя с теми же сумерками. В небе за снежными тучами стояла размытым голубоватым пятном луна. — Я знаю, что такое нить Ариадны, — нарушил молчание Петр Данилович. — Это нить любви. Меня она трижды увела от смерти. Не случайно господин Смирнов предложил мне надеть одежды Диониса даже весьма кстати? Ведь именно этот бог влюбился в красавицу Ариадну, сделал ее своей женой вместе с бессмертием, подарил ей венец из сверкающих звезд. В конце зимы я покажу тебе эту северную корону. А сейчас нельзя? На нашем небе ее пока не видно. — Что будет с домом в рябинках? — спросила Феодора. — Я не смогу больше переступить через его порог. — И не надо. Дом продадим, а проклятый подвал я велю засыпать. Черт знает, что это за леший холм. После такой жуткой истории всякое приходит в голову. Легенда о лабиринте ждет того, кто разгадает ее скрытый смысл, — сказала Феодора. Ключ от бездны утерян. Его нелегко будет отыскать. Эдуард Проскуров приехал в больницу, куда привезли Нану. После приступа необузданного буйства она впала в кому и лежала безучастная, бледная и чужая. Это была не та женщина, которую он любил, с которой обвенчался в горах под высоким чистым небом. Как же так? Что крылось за ее маской невинности? Прекрасно, как ангел небесный, как демон коварной зла. Не зря она рассказывала ему в день свадьбы о царице Тамаре, жестокой любовнице. Проскуров не умел молиться. Он смотрел на заострившиеся, некогда милые, черты ее лица и не ощущал ничего, кроме пустоты. Княжна Гор, похитившая его душу, выпустила ее из обессилевших пальцев. Поездка в черном фольксвагене. Ужасная сцена, разыгранная Владимиром и Наной, непристойный танец подземелья при свете факелов, отрубленная бычья голова на земляном полу, рассказ сыщика, оказавшийся смесью безумного вымысла и жуткой правды, все это отрезвило Эдуарда. Многое Славка домыслил, но если он в чем-то ошибся, то несущественно. «Она придет в себя» спросил господин Проскуров у невысокой черноволосой врачихи. Та развела руками. «Странный случай», — нехотя призналась женщина. «Вы раньше не замечали у своей жены признаков душевного расстройства?» Проскуров хотел ответить «нет», но прикусил язык и только неопределенно покачал головой. Он вспомнил слова Евы, что подавляемое естество, а тем более порог, приобретают уродливые формы и проявляются в чудовищном облике. Через несколько дней Нана, не приходя в сознание, умерла. Последняя из троих побывавших в так называемой «сумеречной зоне». «Где же ключ от лабиринта?» — думал Проскуров, вернувшись в пустую квартиру. «Явилась ли смерть избавлением для Наны, Олега и Владимира?» и что значит умереть? Попасть на новый виток спирали? Продолжить скитание по неисчислимым коридорам полным сомнений, предрассудков, злобы и страха, утрачивая иллюзии, то замирает предвкушение удачи, то содрогаясь от отчаяния? Где путеводная нить? Слоняясь из угла в угол, Эдуард вдруг ощутил, что ему становится легче. Словно нависшая над ним черная тень рассеивается, открывая доступ воздуху и свету. — Я искупил свой грех, — прошептал он. — Это была расплата за войну, в которой я участвовал, за мою торговлю оружием. Любовь обернулась ко мне темной стороной, которая, бывает, даже усветил небесных. Он позвонил Смирнову, спросил, — Что мне делать? — Идти вперед, — усмехнулся сыщик. Москва лежала в мглистых сумерках, на земле и в кромешном мраке под землей. Змея, свернувшаяся в пространстве и времени, великая и неразгаданная, несущая на себе отпечаток руки мастера. Конец книги. Октябрь 2014 года. Звукорежиссер. Ирина Воробьева Читал Михаил Росляков